В ту эпоху они равно отошли от грубого и шумного веселья английских сельских сквайров и от бессердечных условностей великосветского общества. В добавлении к этому, его обостренные чувства достаточно верно говорили ему, что на старой родине на него смотрят, как на некоего незваного пришельца. О нем говорили, упоминали в газетах, и даже его лейтенанты видели в нем американского лендлорда и он никогда не ощущал себя дома в стране, за которую сражался и проливал кровь. В Англии его положение баронета было недостаточно, чтобы смотреть свысока на эти мелкие особенности, в то время как в Виргинии оно придавало ему определенный блеск благодаря одной из главных слабостей человеческой природы. Дома, как тогда любовно именовали старую родину, у него не было надежды стать членом тайного совета, тогда как в его родной колонии его положение и состояние, почти как нечто само собой разумеющееся, предоставляли ему место в совете при губернаторе. Словом, если Уичерли нашел, что большинство из тех житейских соображений, которые влияют на выбор человеком места жительства, говорит в пользу местности, где ему довелось родиться, то его выбор основывался больше на чувстве и вкусе, нежели на чем-нибудь еще. Его ум обрел прежнюю склонность к обычаям и мнениям людей, в среде которых он получил свои первые впечатления, и это пристрастие он сохранил до своего смертного часа. Как истинная женщина Милдред нашла свое счастье с мужем и детьми. Последних у нее было трое — мальчик и две девочки. Забота о них была рано доверена миссис датон Эта превосходная женщина оставалась в Уичкомбе со своим мужем, пока смерть не положила конец его порокам. Хотя завершение его жизненного пути было избавлено от тех сцен жестокого диктата и вмешательства, которые делали прежнюю часть ее жизни столь достойной жалости. Опасение последствий для себя самого заставляло его сдерживаться, и у него хватало благоразумия видеть, что материальные удобства, которыми он теперь располагал, целиком обязаны влиянию его жены. Однако он прожил всего четыре года. По его смерти вдова немедленно перебралась в Америку. Было бы подменной чистым вымыслом картины, трезвой действительности, если бы мы сказали, что леди Уичкомп и ее приемная мать никогда не сожалели о стране, где родились. Такого отказа от чувств, привычек и предубеждений нельзя ожидать даже от какого-нибудь эскимоса. Они обе при случае нелестно отзывались о климате. И это к большому удивлению Уичерли, ибо он добросовестно верил, что именно климат Англии худший в мире. О фруктах, слугах, дорогах и о том, как трудно обеспечить разные мелкие удобства. Но поскольку это говорилось добродушно и скорее в шутку, чем в форме жалоб, то не влекло никаких неприятных сцен или чувств. Так как все трое совершали от случая к случаю путешествия в Англию, куда его усадьба и еще более деловые отношения с управителем вынуждали баронета приезжать примерно раз в пять лет, то обе леди в конце концов отказались от критики фруктов и климата. По прошествии многих лет даже присутствие неряшливых, небрежных, но сердечных негров стало предпочтительней угрюмой манерности английских слуг. Как бы ни были они вышкалены в выполнении своих обязанностей. И вся эта тема стала предметом для шуток они для сетовний. Нет большей ошибки, чем полагать, будто путешественник всего лишь раз совершающий поездку по стране и напичканный доморощенными и скорее всего провинциальными представлениями, в состоянии описать с надлежащей разборчивостью даже те обычаи очевидцев, которых он действительно является. Эту истину все семейство сумело своевременно открыть. И хотя это сделало их критику того, что они наблюдали вокруг более строгой, но и сделала их более терпимыми. По правде говоря, мало нашлось бы в Британской империи семей более счастливых, чем семейство сэра Уичерли Вычкомба. Его глава сохранял подобающую мужчине покровительственную любовь ко всем, кто от него зависел, а его жена, и в зрелые годы остававшаяся столь же красивой, сколь была прелестной в девичестве, льнула к нему, как глаза к дубу. Нет нужды много говорить о том, Чем закончился мятеж на севере? История успеха в шевалье в первый год и его окончательного разгрома под Кулуденом хорошо известна. Сэр Реджинальд Уичкомп, подобно сотням других, так ловко вел свою игру, что сумел не скомпрометировать себя. И хотя он жил и в конечном счете умер, оставаясь под подозрением, но избежал конфискации имущества и лишения гражданских прав. Сэром Уичерли Как главой дома он поддерживал дружескую переписку до самого конца и даже брал на себя заботу о поместье в отсутствии владельца, являя до самой смерти скрупулезную честность в денежных делах в сочетании с прирожденной любовью к интригам в делах, связанных с политикой и преемственностью королевской власти. Сэр Реджи прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как надежды якобитов полностью угасли и трон занял англичанин по рождению. А теперь вообразим себе, что прошло много долгих лет после событий, сделавших открывшуюся ими неделю, столь памятной для их участников. Время шло вперед обычной уверенной поступью, и большая часть поколения ушла вслед за своими отцами. Георг III пробыл на Труне не менее 15 лет, и большинство из влиятельных действующих лиц периода 1745 года умерли, многие из них в чинах, но забытые однако каждая эпоха отмечена собственными событиями и собственными переменами. Те колонии, которые в 1745 году были так верны короне, так преданы Ганноверскому дому, в убеждении, что политическая и религиозная свобода зависит именно от этого, восстали против верховенства имперского парламента. Америка уже поднялась с оружием против старой родины, и в тот самый день, накануне маленького эпизода, о котором мы собираемся рассказать, Известие о сражении при Банкер-Хилл достигло Лондона. Хотя правительственная газета и национальная гордость приуменьшили в определенной степени характер этого самого примечательного из всех подобных сражений, преувеличив число участвовавших в нем колонистов и приуменьшив потери королевских войск, эта новость произвела большее впечатление, чем любая иная в те времена. В Англии преобладало мнение – мнение, ставшее затем общим для всей Европы и дошедшее даже до наших дней, что живые твари нового света, включая людей, менее храбры и физически слабее, чем населяющие старый свет. И удивление смешалось с дурными предчувствиями людей-сведущих, когда обнаружилось, что отряд плохо вооруженных поселян осмелился противостоять в особенно кровавом сражении вдвое превосходящим регулярным войскам и притом под дулами пушек королевского флота и батарей. Лондон в то время изобиловал слухами, а политический мир был полон мрачных опасений насчет будущего. Утром упомянутого дня Вестминстерское аббатство, как обычно, открывалось для осмотра любопытствующими и интересующимися. Несколько групп разбрелись среди его пределов и часовен, одни, читая надписи на простых досках с именами усопших, которые представляют нацию, представляя самих себя, другие, внимая именам государей, вошедших в историю благодаря трону и союзам. Были и другие посетители, бродившие среди наиболее искусных надгробий, воздвигнутых равным образом как для того, чтобы показать ничтожность, так и для того, чтобы пометить место окончательного упокоения более близких по времени героев и государственных мужей.